Глава шестая. Я не удивился заключению, вынесенному Брилевым. Да и пришел я в школу испытателей спонтанно. Сейчас не о поступлении, а речь о том, что мне для него необходимо. «Можно узнать, почему?» – спросил я. «Конечно, даже нужно узнать», – сказал Брилев и подошел к столу, где разместились модели различных самолетов. Здесь были и поршневые, и реактивные, и винтокрылые машины. Даже проект одного из авианесущих крейсеров с размещенными на взлетной палубе модельками Як-38. «Для того, чтобы попасть сюда, одной с нами беседы мало. Тем более мы общаемся сейчас неофициально, и, как видишь, никаких документов на тебя не завели», сказал подполковник Солчанов. «Да, заметил», — сказал я только сейчас, поняв, что действительно никаких официальных бумаг мы не заполняли здесь. Боевые награды, потенциал, знания, это все хорошо, можно сказать, прекрасно. Это все мы учтем, когда будем официально включать тебя в список кандидатов, сказал Зучков. Почему нельзя сейчас? Чего именно мне не хватает? Есть кое-что. В работе испытателя необходимо больше всего. Внимательно меня послушай и запомни, сказал Батя, посмотрев на меня своими добрыми, серо-голубыми глазами. Слушаю, товарищ полковник! Приготовился я к важной информации. «Твой полет начинается на земле. С момента получения испытательного задания от инженера. Каждое значение, точка или запятая важны, и ты должен найти в них изъян». «Я это понимаю!» — со всей уверенностью сказал я. «Очень хорошо должен понимать!» — поднял вверх указательный палец Брилев. В момент проработки всплывают все за и против тех этапов полета и режимов, так четко и ладно прописанных инженером. Соглашаясь на полет, ты, летчик-испытатель, берешь на себя все, в том числе ответственность за надежность той машины, за которой стоит будущее советской авиации. Обрать брать приходится многое, вступил в разговор подполковник Зучков. «И величина этой ответственности еще и в том, что ты принимаешь решение лететь или не лететь. Сможешь или не сможешь выполнить главную задачу из трех компонентов – взлететь, отработать заданные параметры, которые до тебя никто еще не отрабатывал, и обязательно посадить машину». «И вот здесь важно то качество, которое пока тебе не присуще», – тяжело вздохнув, сказал подполковник Салчанов. «Опыт?» — спросил я, хотя вопрос был риторический. «Профессиональная интуиция, рожденная многолетним опытом», — поправил меня Брелев и поотечески похлопал по плечу. «Понятно», — смиренно сказал я. «С опытными людьми в испытательном деле следует согласиться. Мой многолетний опыт не распространяется на летное дело». Если в большинстве жизненных ситуациях я могу действовать по наитию, то в полете пока такого у меня нет. Своего опыта я только еще набираюсь, пускай и быстро. «Ну и даже это не гарантирует тебе успех», сказал батя, вернувшись на свое место. «Все предусмотреть невозможно. На то она и испытательная работа», улыбнулся он. «Прекрасное занятие, в котором всегда есть место неизведанному». «Я это запомню, Валентин Иванович». Улыбнулся в ответ я. «Хорошо. Теперь о главном. Ты у нас на карандаше», — сказал Брилев, и Зучков поднял красно-синий карандаш. «Понял», — кивнул я. «В осмоне будет несколько типов летательных аппаратов. Освоишь еще один, наберешь необходимый налет для поступления, и тогда мы с тобой встретимся за партой в классе, прям по коридору на левой стороне», — проговорил Брилев, кивая головой. «Я все понял, товарищ полковник. Вот тогда теперь иди и работай. До встречи!» Улыбнулся Брилев, и я, попрощавшись со всей троицей, вышел из кабинета. На морозе мысли немного пришли в порядок. Теперь появилась некая промежуточная цель, за которой откроется прямая дорога к поступлению в школу. «И как я понял, для этого мне нет смысла уезжать из Осмона». Надо работать именно там и повышать свой уровень. Гарнизон с Кости мы покинули не сразу. Он еще долго сдавал документы, беседовал с какими-то знакомыми и расспрашивал об особенностях службы в верхнем полку. — Значит, ты все же решил воспользоваться своим пролетарским происхождением? — спросил я, когда мы шли по длинной дороге от главного КПП к городку. «Я думал, что самому как-то получится прорваться. Сейчас там налетаю быстренько и через 3-4 года пойду в школу испытателей. Но не все так просто оказалось». «Могут не отпустить?» «Спросил я, ускоряя шаг, поскольку сильный ветер дул в лицо, почти отбрасывая меня и Костяна назад». «Еще как! Даже в Афган теперь не поедешь, если сверху не придет разнарядка. Людей не хватает катастрофически. Меня уже хотят на командира звена переводить, поскольку большой провал в части пополнения был в предыдущие годы». Оказывается, проблема с самой возможностью уехать поступать действительно присутствовала. «Мой отец, к тому же, уточнил у Брилева, что из Венгрии проблематично перевестись. Чуть ли не на министра обороны нужно выходить», — громко сказал Костя, перекрикивая порыв ветра проходили мимо строящегося небольшого микрорайона. Параллельно дороге выросли частные гостиницы представительств авиационной промышленности. «Маповские гостиницы все растут, верно?» указал мне на строящееся двухэтажное здание. «Здесь и домов скоро будет не меньше», ответил я, вспоминая, как этот район скоро застроится несколькими девятиэтажками. «В десятые годы тут еще пристроят несколько домов, и микрорайон уже не будет называться Степь». «О, быстрее бы! Не хочется мне в общежитии «Волга» жить!» — улыбнулся Костян, напомнив мне про общежитие в черте города. «С родителями, значит, не хочешь?» «Конечно! Никакой личной жизни! Каждое утро будет инструктаж по мерам безопасности и предварительная подготовка по чай с бутербродом, а вечером разбор полетов!» — махнул рукой Бардин. «Так ты в столовой завтракой, предложил я ему отставать слишком рано нужно. Меня никто возить на службу не будет, всего сам буду добиваться», — сказал Костян. «У тебя планы какие?» «К деду сходить надо. Дома побуду, пройдусь, книжку почитаю». «Блин, родин, ты чего такой скучный? Первый офицерский отпуск у тебя с войны вернулся, орденов в полная грудь!» Остановил меня Костя у железнодорожного переезда, который отделял жилой городок от военных объектов. «И что?» «Кураж бомбей предлагаешь провести?» С удивлением спросил я. «Почему бы и нет? Сто процентов ты уже давно не отдыхал на всю катушку». До желания особого нет и настроения. «Тебе же сказали, что пока рано. Это не значит, что совсем отказали. Но ну, не могут они взять Старляя, который многим майорам утрет нос в полете. Это нарушает их методику отбора». «Ты думаешь, я этого не понимаю?» «Не хочу и все», — ответил я и перешел переезд. С одной стороны, отдохнуть-то хочется. Почему бы с другом-однокашником не посидеть и не пообщаться? В прошлый раз все закончилось у нас довольно прилично, хоть и не без эксцессов. — Ты точно в этом уверен? — догнал меня Костя, ехидно улыбаясь. — Ой, ладно, уговорил. — Ой, спасибо, дорогой! — воскликнул Костян и кинулся меня обнимать. Я уже с отцом насчет москвича договорился, будет культурная программа. Эта бешеная табуретка еще ездит? В прошлый раз мы немного ей бампер повредили. Тогда этот элемент советской роскоши на колесах должен был помочь Бардину совратить Галю Капустину, но не срослось. Какая в этот раз причина, мне неизвестно. «Все-все», — сказал я, от себя Костю, — «до вечера». Дел было еще много. Первоочередным был поход на кладбище, которое находилось как раз за железнодорожными путями. За последние годы оно выросло. «Ну, здорово, дед!» — сказал я вслух, найдя могилу Владимира Петровича. Находилась она рядом с могилами родителей моего реципиента Сергея Родина-старшего и Валентины Родиной. Памятник у деда был выполнен, как и положено, с нанесением его фронтовых наград. На меня с фотографии смотрели его суровые, но такие родные глаза для моего реципиента. В прошлой жизни я не сберег единственного родного человека, дядю Жору. И в этой то же самое. Рано ушел дед, так и не дождавшись меня с войны. Постояв с десяток минут и сказав какие-то общие для себя слова, я обратил внимание на новое кладбище – Оно начало образовываться чуть дальше. Пройдя по свежевыложенным дорожкам, я всматривался в лица погибших в Афганистане. Насчитал я порядка 20 человек на этой небольшой аллее. Могила аккуратная, оградки покрашены, памятник стоит у каждого и надпись «Погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане». У каждого красуется изображение награды, врученной ему посмертно. Рядом с одной из могил я встретил знакомую мне женщину. За прошедшие годы она изменилась, можно сказать, сильно сдала. От ее сурового взгляда ничего не осталось. В темном одеянии рядом с двойной могилой стояла печальная, похудевшая и осунувшаяся Вилора Брониславовна. Сразу я не вспомнил, кто она такая, но память реципиента во Владимирске, видимо, начинает работать с удвоенной силой. Это та самая Завуч из школы. «Добрый день!» – поздоровался я, подойдя ближе к Брониславовне. «Ой, родин, живой!» – взяла меня за руки Завуч, слегка улыбнувшись. «Прости, что так сразу. Я просто за всех наших мальчишек переживаю, сейчас тем более». «Ничего», – сказал я и посмотрел на два памятника, рядом с которыми стояла Вилора Брониславовна. «Судя по именам, это муж и сын нашего зауча. Оба погибли при исполнении служебного долга». «Вот видишь, Сергей, сын сначала погиб в декабре 1979 года. Транспортный Ил разбился в аэропорту Кабула, а он был в составе экипажа». Вздохнула женщина, подойдя к памятнику и смахнув снег с фотографии сына. Соболезную. Спасибо. А вот и муж. Указала она на другой памятник, где не было надписи про Афганистан. Умер от последствий командировки для выполнения так нужного нам всем интернационального долга через полтора года после сына. Не вылечили. Не знаю, что вам сказать. Я видел, как-то многие болели и гепатитом, и брюшным тифом. Начал рассказывать я о болезнях за речкой. Тебя пронесло, Сергей? «Да, это хорошо. Моего супруга болезни в Африке достала», объяснила Вилора Брониславовна и рассказала, что ее муж долгое время был в Анголе. «Жаль ее! А сколько таких, как она, не дождались своих сыновей и мужей! Пускай не окрасилась сторона в траурные черные платки, но потерь в Афганистане не удалось избежать!» «Сергей, вы идите, мне хочется одной побыть». «Да, конечно. До свидания, Виллор Брониславовна». «Ты хоть женат? Дети есть?» – остановила она меня. «Ни того, ни другого. Холостой я». «Понятно. Пора бы уже вам и на земле немного пожить. Наверняка я не первый человек, который вам об этом говорит». Чем-то этот разговор мне напомнил общение с вдовой Томина. Печальные слова от понесшей тяжелую утрату женщины, но правильные. Где бы найти только ту, с кем можно пожить на земле? Вторую Женю еще не придумали. Проведя остаток дня с бабушкой, я начал готовиться к вечерней прогулке с Костяном. «Сережа, главное тепло одевайся!» Начала инструктировать меня бабушка, когда я надевал водолазку с высоким горлом. Бабнать я знаю, мы на машине с Бардином, в ней печка работает!» Ответил я и полез за флаконом одеколона «Зевс». «Лучше бы носки потолще бы надел», — продолжала наставлять меня бабуля. «Все хорошо, баб Надь", ответил я, орошая себя ароматом, который прямо говорил, что я мужик. Смесь каких-то сильных цветочных запахов была в этом одеколоне, но мне понравился. Сегодня прикупил себе в универмаге, где был директором Капустин-старший. Как только я закончил с приготовлениями и услышал автомобильный сигнал снизу, то сразу пошел обуваться. «А ты чего без кальсонов? Мороз такой, Серёжа, девчат как ублажать будешь?» — расстроенно спрашивала бабушка. «Я прилично оделся, воспользовался хорошим одеколоном, побрился. Готов покорять девичьи сердца!» — улыбнулся я и поцеловал бабушку в щечку. «Ой, главное, чтобы было чем после свадьбы покорить во время брачной ночи, а то я так правнуков не дождусь!» — зацокала языком бабуля. «Ой, бабнать!» — посмеялся я и выскочил за дверь. Морковный москвич был разогрет. Из приемника играла композиция «Землян про каскадеров». «Ты как, Серый? Ух, этот от тебя!» Передернулся в водительском кресле Костян, который пах шипром. «Зевс, излучай уверенность в своих силах! <сих> Поехали, куда ты там хотел!» «Есть!» — весело крикнул Костян, переключил передачу и... Снова рванул назад вместо движения вперед. Глухой удар, и «Москвич» влетел в плотный сугроб. «Ты когда-нибудь научишься ездить?» — спросил я, выйдя из машины и посмотрев на отвалившийся бампер. В сугробе была закопана лавочка, которая оказалась прочнее, чем элемент конструкции советского автомобиля. «Ладно, теперь у меня хоть деньги, чтобы починить!» — сказал Костян, закидывая бампер в багажник. «Может, как обычно, около подъезда в машине посидим?» «А кто-то обещал культурную программу!» Покачал я головой, иронично улыбаясь. «Ладно, поехали к твоему дому!» И вот снова девятиэтажка Бардиных. У нас хороший коньяк и много закуски. В добавлении к бутылке марочного напитка Абхазия приобрели еще и грузинский ОС. «Слушай, мы бы спокойно могли пойти в ресторан!» — сказал я, нащупав в кармане несколько купюр советских денег. — Офицер может себе позволить? — Знаю, просто хочу здесь посидеть, — ответил Костян, всматриваясь вдаль в ночи. — Что-то тиманит -то мой товарищ. Не просто так мы здесь. Время шло. Мороз на улице крепчал, а коньяка в бутылке становилось все меньше. Разговоры, конечно, были о службе, авиации и войне. Бардин захлеб слушал мои рассказы об операциях и то, как мы боролись с иранскими F-14 и пакистанскими F-16. «Сер, это же круто! Настоящий воздушный бой! Вот так вот рядом с противником буквально чувствуешь его дыхание на хвосте! Очень круто!» — восхищался Костян. Поверь, в тот момент мне было, ой, как не по себе. Сирена визжит и буквально оглушает. В воздухе извиваешься, как уж на сковородке. Внизу идет бой. И уже не думаешь, что по тебе может отработать ПЗРК. Наверное, о параметрах полета с объективным контролем не вспоминал. Совершенно верно. Лишь бы выжить и по своим не отработать. Сказал я и поведал ему о подвиге нашего командующего. Тот самый эпизод, когда проявил себя во всей красе генерал Хреков. «Блин, вот дает, ваш старикан!» — восхитился он храбростью Андрея Константиновича. «Знаешь, завидую тебе. Поучаствовал ты в самом опасном конфликте за последние годы». «Поверь, лучше воевать на учениях», — сказал я, и мы выпили еще по одной стопке с костей. Бардин снова уставился перед собой. «Ты кого-то высматриваешь?» «Подожди, она еще не пришла». Отмахнулся он и тут же хлопнул себя в лоб. «Ой, проговорился, да?» «Определенно. Ну, и кого ты тут поджидаешь?» спросил я, улыбаясь и закусывая сочным яблоком. «Вообще-то поджидаешь ты», сказал Костя, и я чуть не поперхнулся. «Тихо, тихо, не надо так реагировать», проговорил Костя, похлопав меня по спине. «Да э, я и не собирался». Ты думаешь, я сам себе девушку найти не могу? Ха? Да за мной очередь в Афганистане выстраивалась. Что за сватовство ты мне наметил сейчас? Спросил я, откашливаясь. Девчонка в моем подъезде Верой зовут. Я его постоянно отпрашивал гулять у отца. Вот, хочу вас познакомить. Улыбнулся Бардин, разливая по рюмкам коньяк. Смутно помню я эту девочку. В голове пока не сложился ее образ и желание прямо сейчас завязывать романтические отношения нет. «Не та ли случайно, у которой папа генерал?» – спросил я. «Совсем моей смерти хочешь? Или думаешь, что я по расчету соберусь жениться на ней?» «По расчету ух, не получится», – сказал Костян и залпом выпил рюмку, занюхав шоколадкой. «Отец у него умер два года назад. Мать в гарнизоне служит еще». «Да», — сказал я и выпил свою рюмку, — «и почему ты решил сыграть роль сводника?» «Девчонка, она хорошая. Как отца не стало, замкнулась себе. Мне писала, жаловалась на свою компашку, что они разгильдяи не всегда пристойно себя ведут. Ну, не бить же их!» «Может, и надо?» — ответил я, смотря в окно. К подъезду, закутавшись в серо-зимнее пальто, шла девушка. На голове аккуратная светлая шапка аля ля Нади из «Иронии судьбы», а на ногах кожаные коричневые сапоги. Лицо печальное, хотя на таком морозе вряд ли будешь веселым. — Давай, Серый, познакомься! — подталкивал меня Костян. Я смотрел на это хрупкое и прелестное создание. Идти или не идти? Словно монолог Гамлета читаю я на современный лад. Я потянулся к ручке двери, чтобы открыть ее. «А девушка симпатичная, да что уж там красивая. Только что-то меня останавливает. Ну не пойду же я к ней и сразу буду просить руку и остальные части тела у ее мамы». «Давай в другой раз», — сказал я и убрал руку от двери. «На трезвую голову лучше такие вопросы решать». «Шарик, ты балбес! Не будет у тебя другого шанса, так и помрешь холостяком!» Махнул Костян и отвернулся от меня. Из соседнего подъезда вышла небольшая компания парней в меховых шапках очень неприглядного вида. Один из них подбежал к Вере и, подхватив на руки, закружил ее. Не очень это нравилось девушке, но вырваться из объятий грубияна у нее не получилось. Парнишка схватил Верочку за голову и сорвал шапку. Кажется. Из машины все же предстоит выйти. «Ладно, пошли», – тихо сказал я и открыл дверь. «Вот только не надо мне делать одолжение», – громко сказал Костя. «Еще друг называется». «Бардин, жопу оторвал от кресла», – толкнул я его в плечо. «И соберись! Верку, соседку твою, выручать надо!»